т о м м и похоже в первый раз понял, как она стала слаба. Может быть, смутно ощущал и до этого, но гнал от себя такую мысль. Теперь он у с т а в и л с я на неё и долго смотрел, секунду за секундой. А потом, хотя полной уверенности, что он подумал именно это, у меня, конечно, нет. Мы оба, т о м м и и я, вспомнили, что в машине, можно сказать, ополчились на неё вдвоем. И тогда почти непроизвольно мы подошли к ней с разных сторон. Я взяла ее под руку, Томи м подхватил под локоть и мы осторожно повели ее к забору. Я отпустила Рут только для того, чтобы подлезть самой. Потом я держала проволоку так высоко, как только могла, и мы с Томи помогли Рут пройти. Оказалось не так уж и трудно. Все более или менее сводилось к ее неуверенности в себе, и с нашей помощью она в общем справилась со страхом. Передя на ту сторону, она даже потянулась, чтобы помочь мне придержать проволоку для Томми. Он легко преодолел препятствие, и Рут сказала ему: «Вся проблема наклониться». Мне что-то гибкости иногда не хватает. Вид у Томми был немного смущенный, то ли из-за т е п е р е ш н е г о то ли он опять вспомнил, как мы обошлись с Рут в машине. Он показал кивком на деревья впереди. Я думаю, нам туда. Правильно, Кэт? Я еще раз взглянула на бумажку и повела их дальше. В глубине леса было сумрачно, и почва становилась все более топкой. Надеюсь, мы не заблудимся, — со смешком сказала Рут у меня за спиной, обращаясь к Томми. Но я уже видела впереди прогалину. И теперь, получив чуточку времени подумать, я сообразила, почему меня так обеспокоило случившееся в машине. Дело было не столько даже в том, что мы напали на Рут, сколько в ее безответности. В прежние времена... Немыслимо было, чтобы она услышала такое и не дала отпора. Когда это до меня дошло, я остановилась, подождала Рут Стомми и одной рукой обняла ее за плечи. На сентиментальничание это вряд ли могло быть похоже. Обычное поведение помощника, вот и все, потому что теперь походка ее действительно сделала с ь н е т в е р д о й И я задумалась, не переоценила ли я ее силы, планируя эту поездку. Чем дальше? Тем более з а т р у д н е н н ы м было ее дыхание, и когда мы пошли рядом, она стала то и дело ко мне приваливаться. Но вот мы уже миновали деревья, вышли на прогалину и увидели лодку. п р о г а л и н о й впрочем, это нельзя было назвать редкий лес, через который мы шли, кончился, и впереди, сколько хватало глаз, простиралось болото. Бледное небо казалось огромным и отражалось в лоскутах стоявшей там и тут воды. По торчащим из с т о п и мертвым стволам призракам, многие из которых обломились на небольшой высоте, видно было, как отступил здесь лес. А за этими стволами, ярдах примерно в шестидесяти, освещенная слабеньким солнцем, она самая — лодка, у в я з ш а я в болоте. Ой, правда, она точно такая, как мне описывали, — сказала Рут. к р а с и в о как? Мы двинулись дальше к лодке и в тишине. к о т о р а я нас о к р у ж а л а под ногами послышалось ч а в к а н ь е в с к о р е я почувствовала, что подошва слегка утягивает вниз под пучки травы и скомандовала: «Стоп, ребята, дальше не идем». р у т и Том, м и ш е д ш и е за мной, возражать не стали. Я оглянулась и увидела, что он опять взял ее под руку. Ясно было, впрочем, что он помогает ей идти, ничего больше. Широкими шагами я добралась до ближайшего мертвого ствола, под которым почва была тверже, и взялась за него. Для равновесия. р у д с т о м и выбрали обломок ствола чуть сзади левее, пустой и еще более трухлявый. Они пристроились на нем каждый со своей стороны и замерли. Мы все стали рассматривать лодку. Теперь было видно, что краска на ней сильно облупилась, что деревянный каркас кабинки рушится. Когда-то лодка была выкрашена в небесно-голубой цвет, но сейчас казалась под этим небом почти белой. Не понимаю все-таки, как она сюда попала, сказала я, повысив голос, чтобы они услышали. Я ожидала э х о но прозвучало на удивление глухо, как в обитой ковром комнате. Потом у меня за спиной Томи м проговорил: «Может быть, примерно так и х е л ш е м сейчас выглядит. Вы не думаете? С какой стати он будет так выглядеть? Голос Рут был не притворно задаченным. Он не может превратиться в болото только из-за того, что его закрыли. Не может, не может.» Брякнул, не подумав. Почему-то я его теперь все время с е б е таким представляю. Логики никакой. Честно говоря, все это здесь очень похоже на картинку у меня в голове, кроме лодки, конечно. Я даже был бы доволен, если бы в Хельшеме было также. Забавно, сказала Рут.